Аудиотека с представляет Перлы Васи Пупкина выпуск первый Перлы по Пушкину пародирует Джихангир Абдулаев Учителя признаются забавные фразы в школьных сочинениях они и сами очень любят в тетрадках подчеркивают красной ручкой и лепят тройку для проформы а сами любовно переписывают себе ляпы своих учеников И какое счастье, что эти архивы многие хранят. За окном шел дождь и рота солдат. Эта фраза из ученического эссе давно стала своеобразной классикой. А наши дети регулярно выполняют коллекцию смешных высказываний все новыми и новыми, невообразимыми фразочками. Об авторе... Вася Пупкин — собирательный образ российского школьника, из-под пера которого выходят самые что ни на есть перлы, заставляющие учителей словесности смеяться не только до слез, но и до колик в животе, как катать. А на самом деле перед вами образцы литературного невежества и то, как нельзя сочинять. Хотя в этих перлах есть, что заставляет нас от души посмеяться. Приятного прослушивания. Моцарт и Сальер Это одно из сочинений Пушкина Здесь описывается, как жили два музыканта, и они же писатели Моцарт писал хорошо стихотворение, безо всякого препятствия А Сальер писал немного хуже И как он не старался, чтобы написать хорошо, но все никак не выходило Взяла злость Сальера, что Моцарт так хорошо пишет, и ему все удается А он, сколько ни трудится, все у него и выходит И решил он напоить Моцарта ядом И вот он пригласил Моцарта на чашку водки и здесь его отравить Когда пришел Моцарт, Сальер и говорит «Здравствуй, гений!» Так приветствовал Сальер Моцарта «Здравствуй!» «Целый час тебя жду», — сказал Сальер. В это время Моцарт зимнул. Моцарт разулся, сел на стул за столом, а Сальер сел на другой стул. Стали выпивать. Моцарт и говорит, «Знаешь что, брат, я хочу до свидания. У меня живот болит». Сальер говорит, «До свидания». Моцарт лёг и заснул и начал так играть на своём инструменте, что Сальер заплакал и умер в конце 18 века. Пушкин был старинного дворянского рода из бедной крестьянской семьи. Если бы Дантес разбирался в порезе, то не стал бы стрелять в гениального поэта. А выбрал бы для дуэли какого-нибудь графомана И потомки были бы ему только благодарны Сказка мне понравилась Рыбак э, добрый, старуха ворчливая Сначала корыто хотела, избу хотела царицы быть хотела, дворянкой хотела Все рыбкой исполняла А на последнем желании яблом настал Ой. Татьяна Француженка по образованию и плохо умеющая говорить и писать по-русски, все же русской душой. Во сне ей представляется медведь во многих странах, ассоциирующийся с Россией. Это произошло из-за желания Онегина досадить Ленскому, который пригласил его на именины Наталью Гончаровой. В итоге Наталья Гончарова вышла замуж за мужчину, старший ее на несколько десятков лет. Александр Сергеевич всецело стоит на рельсах Петра Первого. Всегда и всюду поддерживаем мнение Петра Первого по основанию Петербурга. <свят> Пушкин был чувствителен во многих местах. Яички! А! Ля -ля -ля -ля -ля. Пушкин вращался в высшем свете и вращал к нам свою жену. Ля -ля -ля -ля -ля -ля. Яички! Арина Родионовна воспитывала Пушкина на сказках, как Шахерезада, Султанов и Бабаевки. Это была родная няня Пушкина. Борис Годунов был помещик. Он старался поступить на место царя. В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. В романе Пушкина Е. Онегин, главный герой Вечорин. В тот день хорошо выспавшийся Онегин быстрее поднял пистолет и точнее выстрелил. Ленской обомлев сразу умер. В характере самозванца Нет человеческого чувства любви к женщине Вдруг Герман услыхал скрип-ризор Это была старая Белиня Глубокие переживания Вдохновляет Пушкина на еще один хит Каленев долго блудил по степи И Пушкина, и Лермонтова видела русская земля. Антеский стоил вы единого яйца Пушкина. Яички! Пушкин еще при жизни написал стихотворение «Памятник». Пушкин, как и Грибоедов, показывал женщину, но только в более расширенном виде. До Онегина любовь Татьяны долго доходит. Дубровский был бедный травянин. Дубровский имел сношение с Машей через дупло старого дуба. Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Ее чистую душу и былкое сердце нельзя было скрыть под толстой красивых платьев. Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от няни Арины. Как и многие помещики, Онельгин родился не в роддоме, а на бригаде -вы. Капитанша рассказала о Пете Швабрине, которого отправились сюда за самоубийство. Князю Олегу предсказали, что он умрет от змеи, которая вылезет из его черепа. Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович не рассердился, а велел содрать с него шкуру. Когда к Онегину приезжали гости Он всегда с заднего крыльца садился на жеребца Ленский вышел на дуэль в панталонах Они разошлись и раздался выстрел Ленский жил, но не дожил до конца Умер на дуэли Ленский пригласил Онегина на дуэль Мария Кирилловна была одет-то в свадебную форму Мне нравится то, что с таким талантом Пушкин не побоялся стать народным поэтом На балах он ухаживал за дамами Но скоро ему эти прибаутки надоели На кровати лежал смотритель, завернутый в тулуп на примере героев «Онегинской строфы обосную. На псарне у Троекурова были гоночные собаки. Надо заметить, что все в лирике Пушкина удивительно гормонально. Обеспокоенный похищением Людмилы, Руслан ложится спать. Ольга гуляла с Ленским, но у них ничего не вышло. Онегин был богатый человек. По утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Онегин был Джон Дуан и ухлёстнул за Татьяной. Онегин был очень нелюдим, поэтому, когда к нему приезжали гости, ему всегда подавали коня к заднему проходу. Влюбился Франтик Онегин вышел Через задний проход и ушел Онегин ехал к своему Умирающему дяде Приезжает и говорит Скажи-ка, дядя, ведь не Москва спаленная пожаром Онегин и Ленский Оба скептики и притом интеллектуалы Пушкин, наверное, любил пущанина, потому что побежал встречать его голым. Онегин и Татьяна – два разных человека. Онегин имел отношение с Ольгой через дуплом. Пушкин назвал свою деревню «кабинетом». Онегин, как помещик произошел от дяди. Онегин не идеал, лопается, как мыльный пузырь. Пушкин стоит правой рукой вперед, что значило якобы рассказывать свои стихи. Вокруг статуи стоят скамейки, наверное, чтобы любоваться этим апостоментом. Онегин, повзрослев, нагулявшись, подходит к Татьяне, признается в любви. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его под кроватью. Они сошлись, огонь и пламя. Отец Татьяны был добрый малый и гремал все время под подушкой. Отношения Ленского и Ольги Лариной сразу зашли за дерево. Очевидно даже ребенку, что письмо Татьяны Конегину на самом деле писал писатель Пушкин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами. Петруша Гринев, вывез из родного дома много хорошего. Прошли годы, и в сердце Татьяны Лариной Не осталось Конегину никаких чувств, кроме чувства любви. Пугачёв пожаловал чубу и лошадь со своего плеча. Пугачёв помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Роман Евгений Онегин написан в стихах. И за это мы с одноклассниками очень сильно уважаем Пушкина просив прощения за Гринёва На коленях у Сначала Татьяна горячо любила Онегина А он её в глаза не видел Но когда она похолодела Евгений решил начать сейчас снова Было поздно Такие девушки, как Ольга Уже давно надоели Онегину Да и Пушкин тоже Татьяна Концентрат всех лучших качеств Татьяна копила, копила И все было на Олегина Татьяна Ларина читала романы И она любила все живое, каждую частичку Разве она была не культурным человеком? Нет Татьяна любила природу И часто ходила на двор Татьяна отвергает Онегина помни, что в основе него любви Решит семялюбие Татьяна похорошела, Вышла замуж, открыла салон красоты В которой светские барышки Становились в очередь, чтобы попасть туда Татьяна простая деревенская девушка Из семьи богатого помещика Татьяна ждет, чтобы кто-нибудь подал ей лапу. И вдруг из сугроба вылез медведь и подал ей руку с большими когтями. Татьяна поверила в сбыточность своих мечт. Татьяна противопоказана Онегину и Ленскому. Татьяна так полюбила Онегина, что даже побледнела. Когда в деревне, Евгений не разглядел ее прекрасную душу. Да и в Москве он видел в Татьяне прежде всего даму. Тройгуров был, хотя не глуп, но немножко с приветом. Тройгуров обладал большим богатством, противным характером и дочерью Машей. У Онегина было тяжело внутри. И он пришел к Татьяне облегчиться Царь Салтан ждал наследника И тогда князь Гвидон вылез из бочки. Шваблин хотел выйти замуж за капитанскую дочку Но был этого недостоин Уже с утра Онегину приносили записки И он по ним ездил к женщинам, которых он любил царское правительство жестоко расправилось с Пушкиным, направив его домой в миг...